Глава четырнадцатая Анна Ильинична схватила ухват, пресекла путь, вторжению завопила. — Не пущу! Разве можно такому иду в доме жить? Семилеток внучок ее родиво прижался к бабкину боку тоже испуганно таращил глаза на дивное дивы. Перед ними в синях стоял Федор Федорович с огромной клеткой и два В двери прошла, в клетке большой черный ворон сидит на жорочке. — Это Феликс, царь-птица! — втолковывал Федор Федорович вздорной старухе. — Он говорит! — Скажи, Феликс! Тут Федор Федорович скомандовал, раскатится широко. — Полк! — Феликс задрал клюв, сверкая черными глазами, и выкрикнул весьма разборчиво. — Смирно! — Анна Енишина обмерла. Перекрестился, еще пуще вцепился в рукоятку ухвата, заговорила ерень, — Поотравлю, голову скручу, Катам брошу, этакого демона. Безмозглая, старая карга я позвал ее Федор Федорович, стал разворачиваться, выбираться из синей назад на улицу с неуклюжей огромной клеткой, с говорящей чудной птицей. Коленька перепуганной то ли птицы то ли... Ругачкой бабушки с мамкиным хахали увидел на пороге белое пятно птичьего помета. Вероятно, когда Федор Федорович вертел клетку, чтобы ее вынести вон, этот помет и оставил Феликса. Коленька указал бабке на пятно и сильно расплакался, захлеб, срел. А после весь вечер говорил почти безостановочно. Речь его было непоследовательно, беспредметно, но, казалось, имело какой-то подсторонний, непостижимый смысл. Анна Ильинична считала, что смут во внукову душу внес черный злодей-ворон. Серафиму рассказ матери о появлении Федора Федоровича с клеткой с демоном тоже потряс. Как все это истолковать, она не знала. Пожимала плечами. Говорящий ворон, пятно помета, испуг, коленьки. Все ерунда какая-то, да только ерундаль Отвергнутый в доме серафимы феликс принес оживление и разнотолки в родной дом федор федорович а тогда в семью ворончихиных валентина семёновна отнеслась к появлению пернатого соседа со вздохом подозрения и странным выводом совсем знать разладилась у федор с маргаритой пашка пожалел птиц поживик несво свободь лёшка говорящему варну обрадовался пошел знакомиться Маргарита стала оберегать птицу от кошки Марты, которая гнула белую спину возле клетки и косила синие глаза на аспидного супостата. Хотя феликс жил в комнате отца, за стеной Костя фантастического ворона побаивался и часто с волнением вслушивался, не вещует ли за стеной царь-птица. Федор Федорович с появлением в доме Феликса стало реже бывать в Серафимы. Это был некий знак, требующий толкования С чего это вдруг мужику интереснее с вороном, чем с моложавой женщиной, которая имеет вкусно готовить и не жена в постели? С вороном, Федор Федорович, казалось, было вольготней. Как с малым детем можно играть безустанно, так и с птицей Федор Федорович мог пребывать часами. Феликс взывал командным голосом Федор Федорович. — Полк! Смерть! кроме смирно выученный будто кадровый офицер фелькс еще знал равняй умел выкинуть артиллерия какие то звуки он съедал но разобрать было можно артиллерия но больше всего его возбуждало поднимала дух активность командно сказанное хозяина слова война элкс суровым тоном призывал федор феович война Феликс тут начинал метаться по клетке, цеплялся когтями за проволоку, дергал, рвал на скрутил клювом, глаза пололи черным огнем. И Феликс кричал, приветствуя, радуя, заходя с влекований. — Ура! Ура! Ура! Война, Феликс! Ура! Ура! Ура! Война! Ура! Ура! Костя привыкнуть к этому никак не мог. Слыша за стеной призыв и возгласы переполошенной птицы, он тихо молился. Теперь кость уже окончательно не скрывал от родителей своего богопочитания. А настоятеля церкви, вознесения отца Артемия, называл своим учителем и духовником. кость даже учился самостоятельно старославянскому, теперь мог читать писание на церковном языке, мечтал осилить древнегреческий. Маргарита не препятствовала сыновне Вере, даже негласно способствовала. Она коротко помнила своего деда. Он оставил ей не столько связанные воспоминания о себе, сколько впечатлений чистоты и несуетности. — Мама, вы не против, если я принесу все старые тетради, в и сарай? Осень начинается, они портятся Это архив прадеда. — Костенька, я очень рад, что ты взялся за это. Весь без исключения стариковский хлам, сваленный Федором Федоровичем в сарай, нынче вернулся в дом. Костя бережно рассортировал все прадеды в записи, рукописи богословских лекций, заметки, письма от родственников и духовных товарищей. Все старинные писания были теперь подклеены, обихожены, распределены по папкам. Костя с трепетом пересматривал книги и записи прадеда, читал и на раз перечитывал письма. Однажды наткнулся на неотправленное прадедову письмо. Варфоломе Мироновича адресовал его Ульянову Ленину. Уважаемый Владимир Ильич, вас, вождя российского пролетариата, вынесло во главу управления страной истории Отечества. Если не признать Божью волю, то именно ход истории востребовал революционных мер в судьбе России. Почему же в таком случае большевики так безжалостно обходятся с русской долготерпимой историей? Что бы вы сказали, уважаемый Владимир Ильич, если человек, который стал обливать кислотой полотна Микеланджело и Тициана, жечь книги Вольтера и Руссо, истреблять партитуры с нотами Моцарта и Бетховена, вандал, дикарь, В таком случае, оскверняя и уничтожая церковные святыни, взрывая храмы, истребляя священнослужителей, большевики тоже превращаются в вандалов и дикарей. У России на протяжении многих веков не было иной истории, кроме истории русской христианской православной. Не было иной культуры, кроме культуры русской христианской православной. Не было иного образования, кроме русского христианского православного. Да, безбожие всегда присутствовало и в русском светском искусстве, и в русском обществе, но на всяком цветущем древе присутствуют сухие ветви. При этом даже передовое светское искусство не могло обойтись без образов культовых. Пушкин и Гоголь, Тютчево-Достоевский, плеяду авторов можно продолжить. Пусть вера Христова чужда вашей классовой идеи, пусть вера считает с вами сивухой для пролетариата, Но немыслимо ввести на Ишафот всю русскую историю, в том числе историю ваших православных родителей, ваших православных предков. Историю России нельзя признать опиумом для народа. Не рабство, а поиск истины и справедливости, заложенный в исканиях русского народа в обращении его к православной церкви. Ответила ли церковь и вера Христова на все запросы народа? Нет. Но ответит ли на все вопросы пролетарское учение? Нет. Это становится тем более очевидно, когда в кровавые гражданской сечи льются потоки русской крови. Кровь имеет память. Письмо Варфолмея Мироновича было не дописано и, сесть не отправлено. Может быть, прадед боялся большевистской кары. Может, это всего лишь черновик письма, а сам оригинал все же ушел в Кремль к вождю. Завороженный письмом Костя пропустил приход отца. Возвратясь с работы, Фёдор Фёдорович обыкновенно заходил к себе в соседнюю комнату, а потом приходил на семейную кухню. Когда вошёл отец Костя, стоял посреди комнаты с обращением прадеда к Ленину. Повсюду вокруг, на столе, кровати, комоде и стульях, лежали другие письма, бумаги, священные книги. Отец курил папиросу. То ли от дыма он щурился, то ли от неудовольствия увиденным — Зачем ты вытащил этот тутиль? — Здесь русская история, — ответил кости Очень жаль, папа, что вы положили эти бумаги в сарай. Многие подмокли, чернила размылись. — Русская история — это не болтовня, Попов. Русская история — история войн, история побед. Федор Федорович покосился на гравюрную иллюстрацию, где Иисус Христос стоял своими учениками в Гефсиманском саду. — кивнул на изображение. — Твой Иисус никогда не был воином. Он не смог взять в руки меч, чтобы защитить себя. Христос нес людям добро, а не войну. Когда надо выживать, народу требуется воины, ракеты и танки. — Твой Иисус слаб, его ученики трусливо сдали своего поводыря. Костя растерянно стоял перед отцом. Он не знал, что сказать, чем возразить. Он понимал, что правда у всех особая, своя, исключительная, какая-то бесправедная. Правде Христа Костя хотела верить. Другой правде он внутренне сопротивлялся. А Ленин был воином? Вдруг спросил Костя. — Нет, — ответил Федор Федорович, — Ленин был политиком и демагогом. Болтуны и писаки не умеют воевать, они умеют мутить мозги. Федор Федорович уныло посмотрел на разложенные кости тетради, богословские книги и благочестивые рукописные листы и лекции. «Тебе надо поскорее отправить в армию. Там ты перестанешь забивать голову учением для хиликов и глупых баб. Перестанешь гнуть шею перед этим жалким пораженцем!» Он кивнул на икону Спаса в красном углу. «Христос завоевал души людские». Одному спокойненько, когда у него запасовый нож, а другому, когда крест на шее, — сдержанно ответил Костя. — А в армию меня не возьмут, у меня болезнь, вы об этом знаете. — Завоевал души, — хмыкнул Федор Федорович. Только на войне, только перед лицом смерти, человек может показать свою душу. остальное вранье, бабье сёсёканье, война, вот правда на земле, — Там человек честен, того нельзя подкупить золотом и дурацкими рассказами попав и болтанов коммунистов. Война очищает общество, мобилизует его. Только там истина. Без войны нет никакого смысла в человеческой жизни. Без войны он машина по производству собственного дерьма. Федор Федорович смолк. Некоторое время они стояли с Костей в молчании, друг против друга. Костюш не раз подмечал, что... Отец стал часто повторяться и мусолить одни и те же мысли. Вскоре отец шел к себе. — Феликс! — услышал кости призывный голос отца за стеной. Аттракцион начинался. — Война! Ура! Ура! Ура! — ликовал бесподобный ворон. Костюш не мог читать бумаги прадеда.